Александр Прилухин. Лабиринт Хандверкеров. Часть первая. Он боялся ложиться спать, боялся не проснуться. Сердце подводило. Порой пропуская удары, не всегда, но достаточно часто, чтобы каждый день напоминать ему об р е н н о с т и бытия. Таблетки, микстуры помогали слабо, как и строгая диета. Фрот был в хорошей форме, просто, видимо, пришел его срок. Порой он с сожалением думал о том, что его печень, почки, да хоть бы и глаза или руки могли бы служить еще долго, но сердце. В один прекрасный миг даст финишную отмашку. Жаль. Служанка принесла чай и утреннюю газету. Где-то за окном протяжно созывал на работу гудок его господина Фрода н о ж н и ц к о г о фабрики. Рабочие торопились, толкались у проходной, пока хозяин читал передовицу котла. Он, не глядя, п о м е ш и в а л в стакане строго отмеренную ложку сахара. Кружившегося вместе с долькой лимона, <хе> мотнул он головой, криво ухмыляясь. Газета сообщала, что к весне власти намерены разобрать пресловутый лабиринт Хандберкеров. В который раз и как они собираются это сделать? п е р е л и с т у л дальше одну страницу, другую. Достойных да, внимания новостей больше не было. Празднование 700-летия колонии, слухи об установлении связи с землей. Банкротство электродвигательных мануфактур. Все ожидаемо, все как всегда. Фроуд сложил газету, бросив ее на край стола. Сожалением посмотрел на хлеб, масло и персиковый джем. Позволить он их себе не мог, дабы не навредить здоровью еще больше. Но каждый раз требовал подавать на завтрак просто чтобы были, потому что так привык. Встал, надел пиджак, поправил галстук, глядя на себя в зеркало, достал часы из кармана жилетки. Рабочий день начался. У дома его ждал паровой экипаж. Водитель приподнял фуражку, чуть поклонившись, дождался, пока хозяин сядет в машину, и тронулся в путь. Маршрут, не менявшийся уже многие годы, он знал хорошо. Нажницкий думал о своем. Не замечая проплывающие за окном городские кварталы, у него не выходило из головы п е р е д а в и ц а котла. А вдруг и правда разберут лабиринт давно м о з о л и т глаза губернатору. Все эти забавные штуковины, которые претендуют на магические свойства, активно раскупаемые падками до чудес горожанами, они ведь наносят немалый экономический вред. Вместо того чтобы купить новый бойлер производства к о м п а н и и Штокман и Савельев. Какой-нибудь глава семейства, наученный своей женушкой, идет в лабиринт и за гроши покупает у хандверкеров невообразимое нечто, помещающееся в кармане, подмигивающее из глубин латунного корпуса красной или зеленой лампочкой, и оно даже работает, исправно нагревая воду и не требуя энергии, пока х о з я ю ш к а не нарушит с я одно из нелепых условий эксплуатации, ну, вроде ежедневного протирания устройства листом болотного дерева. Честно говоря, ф р о д и сам подумывал, почему нет в конце-то концов. Если врачи махнули на него рукой, призывают смириться и не нарушать их инструкций, чтобы протянуть еще год или два, то, может быть, в лабиринте ему помогут. Да, глупо, такие дела не для фокусников. Но червоточинка сомнений, раз засевшая в его сознании, продолжала подтачивать здравый смысл и толкать господина Нажницкого на авантюру. Ну давай же, попробуй. Что ты теряешь? Действительно, вдруг и п р а в д а разберут. И ветер разберут, исчезнут, растворятся в городских кварталах х а н д в е р к е р ы а д о и уйдут подальше от города. Ищи потом нужного мастера. ф р у т потянулся к переговорному устройству, нажал на кнопку вызова. Езжай в лабиринт. Водитель удивленно оглянулся. но не стал переспрашивать перечить слово хозяина закон развернул машину направляясь на север через старые кварталы времен первых поселенцев вскоре они выехали на окраину города и перед ними открылась панорама лабиринта продольные и поперечные ряды низеньких зданий уходящие на многие километры вглубь широкой долины Это было самое многочисленное поселение х а н д в е р к е р о в аборигенов, населявших планету до появления людей. Машина остановилась, и Фроуд покинул салон. Он с сомнением разглядывал вход в лабиринт, отмеченный железной аркой, множество раз перекрашенной, местами п о д е р н у в ш е й с я ржавчиной. Господин! – окликнул его водитель. Может мне съездить за охраной? Вы же не пойдете туда один. Нет, не нужно. Езжай на фабрику. Обратно я доберусь сам. Водитель пожал плечами, отпустил педаль тормоза и экипаж, выпустив струю пара, укатил обратно в сторону городских кварталов. Наступила звенящая тишина. На встречу Нажницкому из лабиринта вышли два человека, плохо одетые. прячущие что-то в бумажных свёртках, они с удивлением взглянули на солидного фабриканта, п о с т о р о н и л и с ь Фрод решился, вошёл внутрь. Оказавшись на улочке, зажатой каменными домами, он гадал, с чего начать, у кого спросить, как правильно сформулировать свою просьбу и сможет ли чёрт побери ему вообще кто-то помочь. Вокруг царила тишина, дома казались безжизненными, и даже солнце, ярко светившее там на территории людей, здесь с трудом рассеивало сумрак узких улиц. Ножницкий кашлянул, чтобы разрушить н а м а ж д е н и е и уверенно зашагал вперед. Оглядывая мимоходом дома, он заметил, что большинство из них были двух или трехэтажными, но каждый этаж едва ли доходил ему до подбородка. Местные Низкорослый народец. Окон в домах было мало, хотя, возможно, большая их часть выходила во внутренние дворы. А есть ли эти дворы? Что там за домами? ф р о д вдруг подумал, что понятия не имеет о том, как здесь ориентироваться. Он наивно полагал, что это лишь экзотический городок, и лабиринтом он называется иносказательно, и насказательно за тесные и извилистые улицы. В конце концов, выйти обратно ему помогут. Если не по доброте душевной, так за вознаграждение. Но никого не было вокруг. Перекрестки, тупики, повороты, давящие стены — все это запутывало, намекало, что лабиринт настоящий. Он вдруг увидел в одном из домов деревянную дверь, на которой висел аншлаг информаторий. Буквы кривые, написанные от руки. Фрод с облегчением выдохнул, потянул за ручку. Внутри при свете керосиновой лампы сидел за столом Хандверкер. Он что-то писал в толстом журнале перьевой ручкой, время от времени макая ее в чернильницу. Фабрикант склонился, чтобы зайти внутрь. Добрый день. Хозяин молча, не отрываясь от работы и не поднимая головы, указал ему на стул в углу комнаты. н о ж н и ц к и й подвинул его ближе к столу, сел. Добрый день, повторил он. Мне бы, как это сказать, нужен особенный специалист. х е н д в е р к е р постучал пальцами по столешнице, отложил ручку, положив е е пером н а ч е р н и л ь н ы й прибор, достал из-под стола табличку. Один Энхит. Посетитель суетливо стал копаться в карманах, вывалил кучу мелочи. Отыскав среди монет одну нужного достоинства, подвинул ее Хандверкеру. Тот, с м а х н у л вознаграждение, выдвинул ящик. Бытовые приборы сразу за поворотом и дальше на 30 улиц вглубь. Голос у хозяина был скрипучим, говорил он быстро с к о р о г о в о р к о й Там же точные устройства, но они на верхних этажах. У меня, собственно, нет. Механизмы желаний, чувств и прочее еще дальше. Перебил он ф р о у д а Двигайтесь по улицам на север. Нет, мне нужно. Мастерские з д о р о в ь я находятся... Ножницкий стрепенулся, подвинулся ближе. Находятся в постоянном движении. То есть как? т е ж е ж мне их найти? В лабиринте не вы ищете, вы просто идете. Чем сложнее дело, тем дольше идти. Лабиринт сам решит показывать ли вам мастерскую и когда именно. Маленький человек снова взялся за перо, демонстрируя всем своим видом, что разговор окончен. Сердце пропустило удар. Фроуд положил ладонь на грудь, поморщился и глубоко вздохнул. А и к ч е р т у Дурацкая была идея. Лучше п о б е р и т ь дома. Он вышел из комнаты с удовольствием разогнувшись, хлопнул дверью чуть сильнее, чем следовало. Странно. Солнце уже клонилось к закату, будто он провел в этой каморке весь день. Развернулся. Быстро зашагал в ту сторону, откуда пришел. Он был уверен, что не успел зайти так далеко, чтобы не знать теперь, как вернуться. Посмотрел на небо. з а р е в о заката б ы л о слева от него. И что за? Я ведь иду на юг, а закат на западе. Нет, нет, нет, просто где-то свернул не туда, чуть-чуть запутал. л Сейчас вернусь и выйду к городу. Он снова оказался у дверей с надписью "информаторий", огляделся, решил идти в другую сторону. Через полчаса солнце закатилось за горизонт, а вскоре п р о п а л о и зарева. Лабиринт о к у т а л а тьма. ф р о у д остановился, прижался спиной к холодной стене, закрыл глаза. Ему п о ч у д и л о с ь что где-то далеко на границе слышимости просвистел фабричный гудок. Заплудился. Будут ли его искать? Семьи нет. Служанка, наверное, позвонит на фабрику, не дождавшись его к ужину. Найдут водителя. Тот скажет, что господин Нажницкий попросил отвезти его к лабиринту Хандверкеров. Отправят полицейский патруль. ф р о д сильно сомневался, что п о л и с м е н ы станут обшаривать в темноте весь лабиринт. Пройдут несколько улиц и вернутся. Возможно возобновят поиски с утра. Значит этой ночью он предоставлен самому себе. В глубине переулка что-то сверкнуло. Фабрикант присмотрелся внимательнее. Игра света и теней, будто кто-то прошел с лампой в руках и скрылся за очередным поворотом. Нажницкий бросился следом. с п о т к н у л с я но сумел устоять на ногах, стараясь не потерять нужное направление, повернул за угол. Да, снова отблеск света. Только бы не отстать, только бы не упустить. Еще один поворот, свет все ближе. Он уже видит, как лампа отбрасывает на стены тень маленькой фигуры. Подождите, эй, постойте. Фигурка остановилась, повернулась к нему. В несколько шагов Фрот нагнал ночного странника, широко улыбнулся, готовый отдать любые деньги за то, чтобы местный вывел его из лабиринта. Перед ним стояла девочка. Не Хандверкер обычная человеческая девочка, с ж и м а ю щ а я в руках электрический фонарь. Что же это вы, господин хороший, бродите ночью в таком месте? Да еще и без захудалой свечки. Фрот о ш а р а ш е н о смотрел на ребенка. Светлый в а л лица, чуть испачканного сажей, простое несколько раз перешитое платье. А ты? ответил он вопросом на вопрос. Что здесь делаешь? Иду, ответила девочка, отвернулась и зашагала дальше. Нажнискому снова пришлось нагнать ее, пристроиться рядом, стараясь идти в ногу. Куда ты идешь и почему? Во-первых, потому что стоять холодно. А идти более-менее, а во-вторых, потому что за своим делом мне надо идти очень далеко. Это уж я верно знаю. А ты разве не знаешь? Она повернулась, посмотрела ему в лицо. Он неопределенно пожал плечами. Да, мне сказали, но я думал, что все это выдумки, ерунда. Девочка отрицательно помотала головой. Не ерунда. Я уже третий раз иду. И теперь уж обязательно. Она остановилась, протянула ему фонарь, подержи. Достала из кармана конфету, развернула, положила в рот, а бёртку аккуратно убрала обратно в карман. Не л ь з я м у с о р и т ь Лабиринт не любит. У меня еще одна есть. Хочешь? Нет, спасибо. Сколько тебе лет? Двенадцать. Зачем тебе лабиринт? Мое дело. насупилась, повернулась в ту сторону, куда надо было идти, вздохнула. Фроуд тоже посмотрел туда. Что? Девочка перекатывала во рту конфету, разглядывая густую тьму впереди. Потом снова взглянула на спутника. Задень дойти не успеваешь. Дни здесь проходят очень быстро, особенно если зайти куда-нибудь. А ночью ночью появляются странности. Снова вздохнула, забрала у него фонарь и медленно двинулась дальше. Не люблю их. Какие странности. Разные, неопределенно ответила она. Некоторое время они шли молча. Фрод заметил, что девочка шагает все медленнее и медленнее. В свете фонаря проступил перекресток, точнее разветвление. Впереди была глухая стена, вдоль которой направо и налево уходила улица. Как тебя зовут? Девочка не ответила, подняла руку, показывая, чтобы он замолчал. Все еще глядя на нее, ф р у т хотел снова задать вопрос, но краем глаза заметил движение. Повернулся к стене. От ее серой шершавой поверхности медленно отделилась фигура высокое, почти в два раза выше его самого существо. Руки и ноги человеческие, разве что сморщенные, обтянутые дряблой кожей. А вот голова просто огромная, вытянутый нос, узкие губы, большие, п р о н з и т е л ь н о сверкающие глаза. Зрачки скользнули по девчонке, потом по фабриканту. Существо приблизилось к о с т о л б е н е в ш е м у Фроду. Выход ищешь? Он судорожно сглотнул. заставив себя кивнуть, посмотрел на девочку, словно ожидая поддержки. Она что-то говорила ему, шевеля одними губами, и он сумел разобрать: "Не бойся". Существо резко обернулось. "Показываешь?" д с Подскочило к ней, нагнулось почти, касаясь лица девчушки огромным носом. "А ты, маленькая занудная". В который раз уже пытаешься пройти? И вдруг отступила на полшага, сменил а т о н на более спокойный, даже ласковый. Давай помогу. Оставь м не этого здесь. Я с ним потом разберусь. Ты смелая, а он руслив. Будет себе обузой. Ведь ему хочется обратно домой, сбежать поскорее. Нет, мы идем по своим делам, оба. Выкрикнула она в лицо существу. Странность с большой головой недовольно скривилась, отступила обратно к стене и через секунду растворилась в воздухе, словно ее и не было. Девочка. Уверенно повернула направо, быстро зашагала подальше от перекрестка, бросив Ножницкому: "Идем отсюда быстрее". Через несколько кварталов она остановилась, протянула Фроуду руку, совсем как взрослая. "Энни, э -э, Фроуд". Она кивнула, пожала его руку своей маленькой ладошкой и уверенно зашагала дальше. Он задоропился следом. Э -э, "Прости". Я там. Ничего, первый раз всегда страшно. Я понимаю, но их не надо бояться. Они не настоящие. Если не бояться, сразу исчезают. А если все же испугаешься, убьют. Как убьют? Ты же сказала, что они не настоящие. Ага. Но убьют. Она нахмурилась. Видела один раз. Он ушел рядом, задумавшись. Потом спохватился, снял с себя пальто. А, держи. И говорила, что тебе холодно. Забрал у нее фонарь, чтобы девочка могла одеться. Энни улыбнулась. Спасибо. С благодарностью натянула дорогое шерстяное пальто, полы которого теперь касались дороги, а рукава сложились гармошкой. т е п л о е Энни запихала в рот вторую конфету. казалось, она идет светлым днем по цветущему бульвару и вполне довольна своей жизнью. Вдвоем даже хорошо. Странности не могут сосредоточиться сразу на двоих. Это сбивает их с толку. Поэтому те, кто уже знает лабиринт, приходят сюда не в одиночку. Ну а ты? Почему одна? Девочка молчала несколько мгновений. Мне не с кем, ответила тихо. Фрод хотел уточнить, но сдержался. Не стал спрашивать об этом. А зачем идешь? Она снова молчала. Не дождавшись ответа, повернулся к ней, чтобы переспросить, но Эни рядом не было. Нажницкий в растерянности остановился, заозирался по сторонам. Эй, ты где? Эни. Тишина. Он бросился назад. Добежал до того места, где он был уверен, она еще шла рядом. Снова огляделся. Никого и ничего. Только тьма вокруг едва рассеиваемой отражающим светом фонаря, да камень холодных стен. Часть вторая. Рейни Фроуду вдруг стало страшно. даже страшнее, чем если бы на него напал очередное о чудовище. Он успел привыкнуть к мысли, что не один, что рядом человек, пусть маленький и слабый, но в чем-то более опытный, чем он сам, и чего греха таить, более смелый. Сейчас этот человечек пропал, растворился в каменных закоулках. Лабиринт сожрал девочку, не оставив и следа. Руководство ь слепым инстинктом. ф р о д обшаривал стены, надеясь обнаружить тайный ход, где она могла бы скрыться. Но нет, ничего похожего. Перешел на другую сторону дороги, попробовал там, потом побежал вдоль по улице, не имея понятия куда. Оглядывался вокруг, выкрикивал имя девочки. Через какое-то время он оказался там же, где первый раз заметил ее исчезновение. По крайней мере, место было очень похожим. Я хожу кругами. Развернулся, решил идти в другую сторону. Поворот, еще поворот. Энни, Энни, где ты? Вдруг остановился. Сердце сжало в груди. Ноги у него подкосились, фроут осел на мостовую. несколько томительных мгновений, которые заставили его жадно хватать ртом воздух, рвать пуговицы на пиджаке и рубашке, прошли так же неожиданно, как и начались. Тук-тук, тук-тук. Оно снова билось, пока еще билось. Господин Нажницкий вытер с о л б а холодную испарину, поднялся, шатающейся походкой сделал пару шагов, закрыл глаза. Надо успокоиться. Если я буду волноваться, то не дойду. Открыл глаза, двинулся дальше. Что она говорила? Не бояться, правильно и не важно, где ее потерял. Прочь сомнения. Надо быть смелым, и тогда лабиринт отдаст Энни. Он сам не понимал, почему так уверен. но держался за эту мысль как за последнюю соломинку. Снова перекресток, такой же, как в прошлый раз. Впереди глухая стена, поворот направо, поворот налево. Пошел прямо, протягивая руку к стене. Рука легко провалилась внутрь, словно перед ним и не было каменной кладки. Фрол шагнул вперед, проникая сквозь барьер всем телом. Позади брякнул ф о н а р ь Упавший на дорогу стена его не пропустила. Фабрикант стоял перед городскими окраинами, оглянулся. Позади железные ворота. Он протер глаза, посмотрел еще раз. Да, так и есть. Проклятый лабиринт и сторк его выплюнул. Холодный ночной воздух начинал пробирать. Сейчас б ы домой горячего ч а ю сердечные капли и в постель, а потом на недельку в отпуск. Ничего, фабрика без него не остановится. И пускай сносят этих Хандверкеровских развалинок чёрту. Ещё и спонсорскую поддержку оказать губернатору, дать ему паровые бульдозеры, чтобы сносить было с подручнее. ф р о у д прикусил губу. Если бы не Энни, н у кто она мне? И все же решительно шагнул к воротам. Что-то подсказывало ему, что если бы он поехал на фабрику и вернулся сюда с кучей охраны и п о л и с м е н а м и было бы только хуже. Это странное место обведет их вокруг пальца, выплюнет так же, как и его, а то еще и прихватит кого-нибудь. Нет, нужно самому. Кто на мне? Я знаю. Она человек, который шел рядом. Мы шли вместе к одной цели, и я ее не брошу. Он мало что видел перед собой. ф о н а р ь остался там, в дебрях каменных поворотов. Шел по памяти той же дорогой, что и первый раз. п р и т о р м о з и л сделал шаг назад. Информаторий. Распахнул дверь. Подошел к столу, достал э н х и т Мне нужен фонарь. Монетка звякнула, закрутилась на ребре, упала. Хандверкер посмотрел на него. Бытовые приборы за поворотом и дальше. Здесь нужен сейчас. Хозяин подпрыгнул от неожиданности. Фроуд, не т е р п е н и и вывалил на стол все монеты, какие у него были. Минутку. Нескоро Слик стал, скрылся в соседнем помещении, вернулся с фонарем в руках. И еще. Со мной была девочка. Она пропала, исчезла. Можно ее найти? Хандверкер в сомнении шамкал губами. Нажницки й достал из внутреннего кармана несколько купюр, потряс ими перед его носом. Похоже, хозяина информатория это заинтересовала. Никто еще не платил за информацию так дорого. Он медленно протянул руку, взял деньги. з а б л у д и в ш и я с я в саду. Фрут ждал продолжения, но хозяин молчал. В каком еще саду черт бы тебя побрал! Тот встал, подошел к двери на улицу, открыл ее, приглашая Нажницкого, указал на ближайший поворот. Направо. А дальше? Хандверкер вздохнул. Нужен не точный путь, а устремление. Поворачивай направо, потом снова направо и снова направо столько, сколько потребуется. Лабиринт сам поймет, куда ты хочешь попасть. Спасибо. Уфроуда вышло раздраженное, невнятное. Он уже пошел прочь от информатория, когда его окликнули. Только знай, что не все этой дорогой доходят до конца. Отмахнулся. Через час. У него кружилась голова от беспрестанных поворотов в одну и ту же сторону, даже стало подташнивать. Порой он останавливался, задирал голову вверх к небу и стоял так несколько минут, стараясь прийти в себя. Потом шел дальше. И вот, наконец, что-то изменилось. За очередным правым поворотом Фрод увидел длинный коридор, конец которого терялся в о тьме. Замер. на месте, но тут же обругал себя за нерешительность, рванулся вперед. Он злился на Хандверкеров, на непостижимый лабиринт всего тайнами и несоразностями, на себя злился, что ввязался во все это и отступить уже не мог. Стены с обеих сторон еще секунду назад имевшие ровные поверхности проступили темными ребристыми выступами. Что-то пыталось отпачкаться в от них. Шевелилась в разных местах, натягивая рисунок камней, словно это резиновое покрытие. Фрод ступал уверенно, ч е к а н я широкие шаги, игнорируя тянущееся к нему нечто. До ушей его долетал неприятный, угрожающий шепот. Чем больше становилось выступов и чем дальше они вытягивались, тем больше его это злило. Одно зацепилось за рукав, останавливая фабриканта. Он увидел, как натянутая поверхность разделяется на пальцы, с т и с н у в ш и е ткань его пиджака. Где-то в глубине стены, подернувшийся мутной полупрозрачностью, на него смотрели глаза. А ну пошел к дьяволу! Он дернул рукой, оставляя в цепких пальцах кусок рукава. Ответил стене из пиперяющим взглядом, полным ненависти к непонятному, жуткому. Пришедшему из страшных сказок. Все кончилось мгновенно. Стены снова стали ровными, в коридоре воцарилась тишина. Не теряя времени, Нажницкий достиг его о к о н е ч н о с т и за который оказался долгожданный сад. «Э -ни Никто не отвечал. Только кусты с бутонами экзотических цветов шелестели. Покачиваясь на слабом ветру, Эх. Фрод отдернул руку. На ладони появилась линия пореза, из которой скатилась несколько капель крови. Что б т е б я Он внимательнее посмотрел на растения, окружавшие его со всех сторон. Листья поблескивали в свете фонаря острыми гранями, будто это были заточенные лезвия. Постарался идти аккуратнее, не касаясь кустов. но с каждым метром они все больше наклонялись к дорожке, закрывая ее своими ветвями, заставляя неудачливого путника прятать ладони, лицо, нагибаться ближе к земле. ф р о у д тихо ругался словами, которые раньше слышал только от фабричных рабочих. пиджак его уже висел изрезанными лоскутами, а на руках и макушке головы, несмотря на все ухищрения, увеличивалось число порезов. глаза стало заливать кровью. А заросли требовали нагибаться все ниже и ниже. В какой-то момент он м а л о д у ш н о дернулся назад, но не поверил, что выбраться обратно будет проще, чем идти дальше. Упал на четвереньки и пополз, упираясь о кровавыми л е н н руками в холодную землю. Дыхание стало частым. Он испугался, что сердце снова даст сбой, но продолжал ползти, толкая перед собой фонарь. Я знала, что ты дойдешь. Остановился, поднял голову. Кустов над ним больше не было, они остались в метре позади. Перед Фродом раскинулась небольшая поляна, в центре которой, постелив на траву дорогое ш е р с т я н о е пальто, расположилась Эни. н о ж н и ц к и й улыбнулся, в изнеможении сел на колени. Девочка подошла. Вытерла невесть откуда взявшимся платочком кровь с его лица. А фонарик у тебя не мой, зелененький. Мой был синий. Потерял? Фрауд кивнул, продолжая улыбаться. Он потянулся к девочке, нежно обнял ее, стараясь не касаться светлого п л а т ь и ц а и спачкаными руками. Как же ты здесь оказалась? п о ж а л а плечами. Провалилась? Сквозь мостовую в невидимые ходы. Мне Насатый про них рассказывал, когда я еще первый раз шла. Насатый? Это тот, который, ага? Нажницкий, морщясь от боли, вытирал из раненой руки прямо штаны, поднялся с колен, посветил фонарем вокруг. И как нам в ы б р а т ь с я отсюда? в ы х о д о в х о т ь отбавляй. Она оглянулась через плечо. Только вход один. Колючий и неудобный. А что же ты сидела, не уходила? В темноту идти не хотела. Или солнце надо ждать, или тебя с фонарем. Хорошо, что ты оказался быстрее солнца. Они выбрались из сада на обычную улицу лабиринта и не оглядываясь пошли вперед. Кажется, небо светлело, но слишком медленно. Светило еще пряталось далеко за горизонтом. А зачем ты идешь? Ты мне так и не сказала. Девочка поправила на плечах пальто. Болею я. Мать говорит, отец в свое время помер от той же заразы. Какой? Больно уж мудреные слова. Я не запомнила. Мать всего один раз меня к врачу и в о д и л а Серги продала, чтобы на прием попасть. А больше продавать нечего. Того, что она зарабатывает, едва на еду хватает. Да и то. Ени. Не... ненадолго замолчала. Часть денег пропивает. Ему захотелось взять девочку на руки и прижать к себе, но Фрот понимал, что она слишком с а м о с т о я т е л ь н а и много разбита злой жизнью, чтобы доверчиво принимать сочувствие и ласку. Впрочем, он и сам не ожидал от себя такой сентиментальности. Бизнес для него был превыше всего, поэтому и женщин ы рядом с ним не задерживались, и детей он не нажил, только фабрику. Да многочисленные склады. А ты, ф р о д я? Да, зачем пришел в лабиринт? О, тут мы с тобой похожи, милая. Тоже б о л е ш ь Он к и в н у л у г у Сердце у меня слабое, больное. Ха, несколько раз думал, что помру здесь, ха -ха, в лабиринте. Горько усмехнулся. Зато доброе сердце. Он. Посмотрел на нее, улыбнулся, не удержавшись, потрепал по светловолосой голове. Впереди показалось нечто странное. Дорогу переграживал длинный стол, за которым сидел Хандверкер. Вроде того, в информатории. Что ж, по крайней мере, не чудище, не лапы, хватающие тебя за руки. Да и не растения с листьями скальпелями. Водушевленный н о ж н и ц к и й прибавил шагу и первый подошел к служителю лабиринта. Тот поднял на него взгляд, мельком посмотрел на девочку. Вдвоем идете. Зря, зря, сказал он и достал из ящика два медных прибора, совсем небольших, едва ли с ладонь Эни. А чего же? В компании лучше, чем поодиночке. Правда, Эни? Девочка посмотрела на Хандверкера из подлобья. Казалось, она знает или догадывается о чем-то, чего Фроуд еще не понимал. Жмите, наугад. Маленький человечек за столом указал на приборы. Вы забрались достаточно далеко, так что имеете право. Одна кнопка выбросит к воротам, другая туда, куда шли. Фроуд посмотрел на него непонимающе. Подождите, что, что значит одна туда, другая сюда? Мы идем вместе и не собираемся разделяться. Хандверкер не отвечал. Я не подошла ближе и тихо сказала: он не уступит. Лабиринт не уступит. Будет так, как они захотят. Фроуд сплюнул. Да идите вы, знаете куда. Мы сами найдем дорогу. Пошли, милая. Он взял ее за руку. Там, откуда они только что пришли, где была дорога, сейчас возвышалась стена. И справа, и слева тоже были стены, уходящие вверх так высоко, что ни фонарь, ни с в е т л ю щ е е небо не могли открыть путникам, где же эти стены заканчиваются? Тупик. Нажницкий развернулся обратно к коротышке, но того уже и след простыл. Вместо стола на мостовой зиял темный провал, достаточно широкий, чтобы его не смог перепрыгнуть ф р о у д не говоря уже о девочке. А прямо перед ними на дороге лежали медные кнопки. Вот скотина, а! Процедил сквозь зубы ф р о у д Ничего, ничего, мы что-нибудь придумаем. Сзади что-то хрустнуло. Он обернулся, но ничего не увидел. Те же стены, та же мостовая. Так, ладно. Это не смертельный выбор, дорогая. Нажми любую кнопку. Я верю, тебе повезет. А я пройду лабиринт еще раз. Теперь смогу. Точно знаю. Он улыбнулся и понял, что да. Знает. Второй раз не пройдет. Сердце у него болезненно защемило. Не нажму. Что? Сзади. Снова хрустнуло. ф р о у о в н и м а т е л ь н о посмотрел на стены и понял, в чем дело. Стены двигались, двигались, сокращая их жизненное пространство. Энни, послушай, ты должна, должна нажать первой. Я не могу оставить тебя здесь, если не буду уверен, что все в порядке. Слышишь меня? Не буду нажимать. Черт! Оглянулся. Оценивая оставшееся время. Упрямая девчонка. Да в чем же дело? Почему ты не хочешь нажимать? Но ну, даже если выкинет к в о р о т а м это же не конец, Энни. Стена подталкивала их в спины. До кнопок л е ж а щ и х у н о г осталось не больше полуметра. Нажимай, нажимай, нажимай же! Энни повернулась к нему. Она едва заметно улыбалась, взяла ф р о у д а за руку. Не бойся. Все так и должно быть, я знаю. Носки его ботинок уже были над пропастью. Ой! Ножницкий зажмурился. Маленькая ладонь по-прежнему держалась за него, держалась, держалась. Вокруг тишина. Ни скрипа ползущих стен, ни свиста ветра в ушах, который можно было бы слышать при падении. Да и п а д е н и е не чувствовалось. Неужели стены остановились? Он боялся открыть глаза. Долго так стоять будете? Кто первый? ф р о у д приподнял веки и в страхе взмахнул свободной рукой, потому что нечаянно качнулся вперед. Но пропасти перед ним не было, лишь старый, очень старый Хандверкер. редкие волосы которого в ы б е л е н ы сединой Энни стояла рядом и продолжала улыбаться Я же говорила, что так надо Лабиринт хитрый, но я хитрее Она сорвалась с места и побежала к открытой двери, на которой висела надпись Мастерская здоровья У дома стояла деревянная скамейка, сколоченная из широкой доски, п р е в о з м о г а я боль в груди Фрол ножницки й добрел до нее, присел. Не очень удобно, не по его росту, но все же лучше, чем стоять. Посмотрел на небо. Наконец-то рассвет. Вовремя, пожалуй. Господин фабрикант подумал, что жизнь его после лабиринта никогда уже не будет прежней. Дверь отворилась. Выглянул старик. Заходи. с к р и п н у в зубами, ф р о д поднялся, вошел в дом. Внутри просторного помещения, не маленького даже по высоте потолка, витал дух таинственных незнакомых человеку наук. Цветные с к р я н к и на стеллажах, подозрительные комочки явно органического происхождения, заспиртованные в банках, медные трубки, идущие вдоль стен по потолку, пересекающиеся между собой и заканчивающиеся кранами или резиновыми трубками, странные приборы с в р а щ а ю щ и м и с я шестеренками, мигающими лампочками. Он. увидел кресло, хотел присесть, но старик Хандверкер запретил. Вставай сюда, указал пальцем перед собой. Фрод встал. А где девочка? С ней все в порядке? Ее помощник мой осматривает. О себе думай. Старик нацепил на голову обод, на котором была смонтирована сложная система окуляров и электродов. Подключил ее к громоздкому аппарату, стоявшему на столе. Не ш е в и л и с ь теперь. Нажницкий замер, хотя это и стоило ему больших трудов. Хандверкер щелкнул одним окуляром, поднял его, опустил другой. М да. Медленно обошел Фроуда сбоку, присел, снова выпрямился. Почти опоздал, но ничего, успеем. Есть у меня замена. Он снял обод, отключил его, открыл дверцу металлического шкафа, внимательно рассматривая диковинные вещицы на нижних полках. Сходил за табуреткой, взобрался на нее, осмотрел верхние полки, наконец достал что-то, спустился. Вот. Старик протянул руку, демонстрируя находку. Даже не имея медицинского образования. Фрот узнал в ней некое подобие человеческого сердца, сделанного из тонких пластин странного блестящего материала. Ого! Это что же? Вы хотите в меня засунуть? Не тяжеловато будет? На, потрогай. Нажницкий взял устройство, прикинул на вес. И правда, удивительно легкое. Старик забрал, нажал что-то. продемонстрировал, как оно с готовностью сокращается, выполняя роль маленького насоса. п р о б о т а е т дольше, чем все твои родные о р г а н ы Впрочем, они у тебя еще б у д ь з д о р о в Сколько я буду должен? Седовласый лекарь удивленно оглянулся. Прошедший лабиринт получает желаемое бесплатно, но сюда редко кто добирается. Он положил сердце на стол. Старательно записал что-то в блокноте. Резать мы тебя не будем, не переживай. У нас тут не человеческий госпиталь. Пройдешь через камеру трансформации. Она из тебя что не надо достанет, а что надо внутрь положит, смонтирует. Даже не почувствуешь. К сожалению, запущенное состояние. А то можно было бы и не менять целиком. Только пучок. Что еще за пучок? Энергетический, какой же еще? А, ну да, вы люди об этом понятия не имеете. Орган это ведь кучка клеток, ничего более, физический материал, а управляет им энергия, от нее все зависит. Здоровый пучок и плохой орган восстановить может. У тебя вон в каждом сверкает прям букет энергетический, кого хошь вытянет. И только сердечный еле-еле тлеет. Тут уж все. Полная замена. Последний он у меня. Жалко, но теперь не скоро появится. Я сейчас. Старик поднялся по винтовой лестнице. Какое-то время были слышны его шаги. Потом все стихло. Фрот застонал, умоляя про себя, чтобы Хандверкер поторопился. Боль становилась все сильнее и сильнее. Снова послышались шаги, но не старческие, легкие, и с другой стороны открылась вторая дверца, которую он до этого не приметил. Вошла Энни. Все такая же улыбчивая, она села в кресло. Нажницкий тоже заставил себя улыбнуться. Ну, как ты? В порядке? Она. отрицательно покачала головой. Сказали, замены нет. Девочка виновата, пожала плечами. Не судьба. И прежде чем фабрикант успел ей что-то ответить, вышла на улицу. Солнце уже поднималось над горизонтом, согревая лучами крыши маленьких домов, кварталы которых занимали всю долину. Где-то далеко-далеко. призывно п о д в ы в а л фабричный гудок. начинался новый день. Эни посидела на скамейке, расправила на коленках платье, разглядывая швы и заплатки, вспоминая, когда и какую подшивала сама, а некоторые постарее еще и мать. вздохнула. надо возвращаться домой. зачем? но ну, что еще оставалось? пойди к а сюда Старик выглянул из дверного проема. Девочку проводили через камеру несколько раз. Слишком много пучков пришлось заменить. Откуда они взялись, никто не объяснил. Когда отпустили, выпроводили под лучи уже полуденного солнца, сунули в руку бумажку. Она все еще ошарашенная. не до конца поверившая в свое счастье отошла от мастерской на несколько шагов, развернула документ. Я Фрот Нажницкий, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю все свое движимое и недвижимое имущество. Эни села на мостовую, по щекам ее катились слезы. Александр Прелухин, Лабиринт Хандверкеров, читал Алексей Дик.